Глава восьмая. День второй. Стоя на балконе башни торгин наблюдала восход крылатого солнца над куполами Дархасана. Гидар смотрела магическим зрением, поэтому свет не слепил глаза. На душе тревожно. Еще пять таких восходов, и на городе тысячи граней можно ставить жирный крест... Таргин тяжело вздохнула. «Как там Хави?» «Впрочем, она без проблем может с ним связаться. Хоть он больше не гладиатор и не принадлежит ей, но оставил при себе кольцо предназначения, по-прежнему связывающее их магическими узами. Таргин просто не хотел беспокоить Хави. Все же он на территории врага, и ему, может быть, не до разговоров. Надо будет, сам с ней заговорит». И все-таки очень хочется узнать, как у него дела. — Гин, мы все готовы. Голос Долима прервал ее размышления. — Гин. — Да, да. Она тряхнула головой, отогнав беспокойные мысли. — Что с тобой? Невзирая на озабоченность, голос Нурнан звучал все так же безразлично. — Ничего, Нан, все в порядке. — Тогда пора начинать. И Нилан не терпится прикончить демонов. «Пора!» — угрюмо прозвучал голос Аргала. «Стервятник против обыкновения немногословен, что на него совсем не похоже, но Таргин не придала этому значения. Положение, в котором оказался хозяин Северной башни, может изменить любого». После ночной бойни мы все жутко устали и не выспались. Треклятые демоны. По ощущениям прошло часа четыре с тех пор, как мы продолжили путь. Снаружи должно быть уже светло, а тут под магическим колпаком все так же царит мрак. Чем дальше мы продвигаемся, тем плотнее облако демонического пепла. Не это место давить на психику. — Ну, мне, наверное, проще. Бывал и в пустоши демона, и в логове Нунарти, и в царстве мертвых уже привык. Плюс моя темная аура защищает. А члены отряда нервничают, несмотря на пока успешное продвижение. И это только начало второго дня в этом проклятом месте. Надо устроить привал и поспать еще пару часов. — Остановимся тут, — произнес я, — обведя взглядом разваленный домов. «От прежних пыльных улиц Дархасана здесь мало что осталось». «Почему тут...» — горкнул Хеш. «Без разницы где...» — я пожал плечами, призвав Садару и Фахису. Нарин еще не восстановилась. «Нам всем нужно отдохнуть, выспаться». Викары разошлись в стороны по безмолвному приказу на двадцать метров от меня. «Искра! Просканируй местность!» «На сотни метров вокруг противники не обнаружены, господин, но...» «Я помню, некоторые умеют скрываться от поисковой магии». «Я обязана напомнить, господин!» «Да, спасибо. Уже привычно я обратил в прах демонический плющ с помощью увядания, да место для стоянки». Раскатав спальные матрасы у стены одного из домов, мы легали спать. «Твои смиренные слуги рады приветствовать тебя, владычица проклятых душ!» произнес коленно преклоненный демон, высокий и худощавый, с бледной кожей. Позади него стояли в той же позе еще четыре демона. Три из них женщины. Но Нарти с улыбкой разглядывала новое приобретение. Дар ее сестер, лучший из лучших. Дети достойны повести войско хаоса против армии ядаров. Дензур, тот, кто приветствовал от имени всей пятерки. Воин Тиамат, владычицы яростных ветров. В отличие от остальных... Он единственный, кто не блещет телосложением. Выглядит хило для демона, но впечатление обманчиво. Этот векар быстрый ловок. Однако главное его достоинство — магия ветра. Хаталь, прислужница Сиаран, владычица вечного холода. Кожа и даже волосы векары усеяны тысячами блестящих кристалликов льда. Бледные отыния, перепончатые крылья — сложенный за спиной. Дазаш, демонит Арукуш, владычица страха. Изящное тело Викары облегает черное платье, плавно выделяя изгибы талии, бедер и округлую грудь. Однако всю эту красоту портит выглядывающий из-под капюшона рогатый козлиный череп вместо головы. Дазаш мастерски владеет проклятиями. Руд... Покрытый шипами каменный гигант. Воин Дархус, владычица черных скал. Демон неповоротлив, но быстрота ему и не требуется. Наиболее удачливые враги умирали, не добежав до Оруда двадцати шагов. Остальные погибали еще раньше. Гирсу, Викара, принадлежащая азинар владычица кровавых туманов. герсу воительница, мастер меча и вампир. Одета в легкие кожаные доспехи, она похожа на человека. Отличат ее от людей пара кривых рогов на лбу и алого цвета глаза. — Поднимитесь, — скомандовала Нунарди. — Я благодарна моим сестрам и рада вашей готовности служить мне. — Для нас это честь, госпожа, — произнес ритуальную фразу Энзур, склонив голову. — Мы ждем твоих приказаний. Ядары вскоре атакуют, но Нарти отвела подчиненных жестким взглядом. Демоны не шелохнулись, продолжая преданно смотреть на королеву змей. Пока Модзу разбираются с предателем, вам предстоит повести орды хаоса против армии света. Владычица проклятых душ замолчала, ожидая возможной реакции со стороны демонов, но те по-прежнему стояли смирно. Но Нарти улыбнулась. — Разрешаю говорить. — Мы готовы возглавить войска, госпожа, — вновь заговорил Энзур. — Но позволь сказать. — Демон Смолк, значит, скажет нечто дерзкое, на что требуется отдельное разрешение госпожи. нонарти кивнула. — Мы опасаемся, что в бой может вмешаться Мордук. Королева Змей презрительно фыркнула. И если не вмешался до сих пор, не станет и потом. Он чего-то ждет. Наверняка копит силы, чтобы одним ударом разрушить планету. Но тогда наша победа обратится в ничто. цензур замолчал на миг, чтобы, набравшись храбрости, произнести еще более дерзкие слова. — Зачем тогда сражаться с армией Света? Но Нарти усмехнулась. «Да, сестрица Тиамат позволяет этому воину очень многое. Вот он и здесь, — говорит, — лишнее. Нет, он и все остальные без тени сомнений исполнят приказ королевы-змей. Каким бы бессмысленным он ни казался, но Энзур хочет знать зачем. Не желает сражаться слепо. Ну что же, это достойно того... «Кто намерен стать генералом среди генералов?» «Затем...» «Нунарти ехидно оскалилась, что Мордоку не удастся уничтожить Дархасан». «Шаэйн!» Алая тронула его за плечо. м, -м, -м. Ты не спишь?» «Уже нет». Он тяжело вздохнул, заворочился на матрасе, освобождаясь из объятий Орилы, и повернулся к Алая. «Странно». Девушка поджала губы, отвела виноватый взгляд. «Что именно?» «Ты стал другим. Я понимаю, за год много произошло, но для меня все изменилось в одно мгновение, слишком быстро». «Чтобы привыкнуть». Шаин кивнул и улыбнулся прости я был слишком резок к тебе сам не знаю что на меня нашло ну алая картинно посмотрела по сторонам озабоченно нахмурила брови в этом проклятом месте любой может у нас идти да и я тоже хороша со своей гревностью э, не это посреди боя не отрывая глаз сонно протянула орила стерва. Без всякой злобы произнесла Алая. Несколько мгновений она раздумывала, но ну, стоит ли возвращаться к прерванному разговору. Когда Найрина назвала ее неблагодарной тварью, Алаю охватили эмоции. А сейчас все это казалось неважным. Значит, она погибла. дарила тоже. И Шаин сумел вернуть их к жизни. Тогда понятно, почему он вдруг расчувствовался когда увидел их в той странной комнате с гробами, когда обнял и сказал «Рад, что с вами все хорошо». Но, с другой стороны, очень хотелось знать всю правду до конца. ты «Расскажешь, как ты нас воскресил?» Алая требовательно посмотрела в его глаза. Он помедлил, словно размышлял, стоит ли рассказывать. «Мне пришлось отправиться в мир мертвых за вами». Иначе восстанавливать ваши тела не имело смысла. — Вот так просто? Просто забрал наши души? — Ну, если не учитывать, что мне пришлось пройти испытание богини царства мертвых и отказаться от божественности, дабы заплатить за ваше возвращение туда, все было просто. Алая замолчала, переваривая услышанное отказаться от божественности. Смогла бы она на месте Шаина поступить так же, ведь подобная власть избавила бы народ Амари от тирании людей в ее мире. Но она бы сама смогла вылечить брата, да и не только его. Ее народ стал бы жить свободно, растерился бы по всему Мирдану, а не как сейчас изолирован до да сокрыт магией в горных лесах Тархена. «Шаин или сотни зажатых в тиски Амари?» «Львовь или долг перед своим народом?» не раздумывая, выбрала бы второе. Не отказалась бы от божественной силы, а Шаин отказался ради нее и Арилы. «Прости», — выдохнула девушка, — «я действительно неблагодарная тварь». Плечи алла поникли, она потупила взгляд. Все-таки она умеет учиться, — усмехнулась Арила. Наконец-то она поняла. — Да со стерва! Алая пригрозила подруге кулаком. Та, приоткрыв глаз, лишь улыбнулась в ответ. — Ты не тварь, любимая. — И вовсе не неблагодарная. Шейн ласково провел ладонью по волосам воительницы. — Просто... Он тяжело вздохнул... — Не бери в голову, не будем больше возвращаться к этому разговору. — Почему? — Арила тоже не удержалась от любопытства. — Мог бы и рассказать, каково это — побывать в царстве мертвых? — Возможно, когда-нибудь расскажу. Хоть защитники Дархасана и надеялись, на помощь ядаров, но все равно явление сотен карганов оказалось для солдат и магов неожиданным. Яростный клёк от птиц света разразился над головами людей, как гром среди ясного неба. Один за другим карганы опускались на землю, обращаясь белокрылых ангелов, божественно прекрасных мужчин и женщин. Доспехи блестели на солнце, над головами горели нимбы, Солдаты и маги с восхищением смотрели на воинов и воительниц Всеблагого Хану. — Я вас выступил вперед вооруженный копьем Ангел. Голос Ханира прозвучал громко, так что его услышали все. — Я тот, кто поведет вас в бой. такой приказ госпожи Таргин. Люди разволновались. Да тут-то там стали изучать удивленные и беспокойные возгласы. Все ждали, что против демонов их поведут сами, ядары. «Тихо!» — грянул многократно усиленный глаз Айваса. И люди мгновенно смолкали. Кое-кто даже пугливо втянул голову в плечи. «Наши пресветлые правители не могут принять участие в битве. Иначе...» Ханир ткнул копье в сторону магического купола. «Барьер падет, и город останется без защиты!» Ангел замолчал, окинув людей горящим взглядом. «Командир стражи и верховный магистр пусть явятся ко мне!» Гасиф увидел, как к Айвасу подошли трое, обдлоченный в тяжелой доспехи воин и два мага, один в алой мантии, другой в синей. Ясно, магистр ордена Джадугяров и ордена Табиир. После четверка ушла в поставленный неподалеку командирский шатер. И ладно, его дело простое, вести свой десяток в бой, рубить врагов без страха, И подавать остальным пример. Главное, чтобы все вернулись домой целыми и невредимыми, к своим семьям. Хотя бывший гладиатор прекрасно понимал, в такой битве без потерь не обойтись. Что ж, с помощью Сариса Гассив погладил на балдашник верного двуручника. Он постарается, чтобы доверенные ему солдаты выжили». Оказавшись в командирском шатре вместе с предводителями людей, Айваз окружил место совещания барьером тишины. Теперь никто, даже стражники ухода, не услышит предстоящего разговора. — Нас мало, — сходу начал Ангел. — Подвесим большим сотни на каждую из пяти армий от каждого из повелителей Дархасана. Их поведут мои братья и сестры назначенные пресветлыми ядарами. Люди молчали. «Понимаю, для вас такое число, Ханир, кажется огромным, учитывая мощь сил света». Я и вас покачал головой. «Но демонов будет гораздо больше». «Все ясно». Маг в Валой Манти кивнул. «Наш орден ожидал нечто подобное». «И что это значит для нас?» — нахмурившись, спросил командующий стражей. — Вам придется самим позаботиться о себе. Мы не сможем всех защитить, хоть и постараемся сделать все, что в наших силах. — Понятно. Магистр ордена Табиир задумчиво погладил бороду. — Стихийники готовы прикрыть простых солдат в случае опасности. — Мы поддержим в атаке, — добавил Джадуяр. «Хорошо. айвас коротко кивнул. Тогда не будем терять времени. Ханиры выступают первыми и будут продвигаться в авангарде. Не отставайте, мы ждать никого не станем». Дальнейшее совещание, в течение которого было обговорено взаимодействие между войсками в тех или иных случаях, продлилось еще около часа. «Во имя света!» — грянул хор двух сотен ангелов, и над нимбами взметулись мечи, луки и копья. Взмахи белоснежных крыльев сколыхнули дорожный пыль, заставив людей прикрыть глаза. Ханиры устремились к барьеру. Как только светлые защитники скрылись за барьером, вперед выступили джадугары, а в за ними тронулась вся военная машина людей состоящая из лучников, копейщиков и мечников стража. Маги-стихийники преимущественно на серых мантиях. Синие носили только магистры ордена. Последними шли возы с провиантом до целителей. Тягловых и вообще кавалерию решили не использовать. Неизвестно, как поведут себя животные. Так что даже телеги с продовольствием тянули дюжие мужчины. К исходу напряженного дня люди вымотались, и ангелы остановили дальнейшее продвижение. За все время, пока войска света шли с пяти сторон от каждой башни Ядара к центру купола, они столкнулись лишь с несколькими стаями демонических псов, рыскавшими средь руин. Так себе противник. Для организованной армии подобный враг оказался на один зуб Да и к тому же основную часть работы сделали маги, так что солдатам осталось лишь прикончить недобитых гончих Только пока войска были на марше, ядары сжимали за ними купол. Ангелы знали, что сделать это без зачистки зараженных территорий от демонов не получится. Барьер лишь сдерживал скверну хаоса. Но у всего есть предел, и если ничего не предпринять... Купол неминуемо начнет расширяться. Рано или поздно это обязательно случится. Людей об этом предупреждать не стали, им известен предел сил ядаров, пусть все так и остается. К тому же, ну зачем подопечным знать, что все может стать еще хуже? Упадут духом, и все. Или окончательно звереет, желая прикончить демонов. Но на или полагаться не стоит». Пусть лучше надеются, что смогут защитить свои семьи и вернуться к ним. Как показывает опыт многих тысячелетий из жизни ангелов, надежда может творить чудеса даже в самой безнадежной ситуации. Но люди устали, даже несмотря на то, что они пока не участвовали в крупных битвах. Проклятое место постоянно держало разум в напряжении. Вот вроде сидишь себе на обломке стены... Чего-то дома во время привала отдыхаешь, но нервничаешь, смотришь по сторонам. Хоть и знаешь, что вокруг лагеря бдят часовые. Часть внимания постоянно обращена во слух и обоняние. Гасив чувствовал такое же давление на рассудок, хотя физически стражник совсем не устал. Сейчас, когда войско разбило лагерь, когда солдаты поставили палатки и разожгли костры, Бывший гладиатор сидел со своим десятком у огня среди развалин одного из домов, ужинал с подчиненными да размышлял. В первые дни суматохи беженцы наперебой рассказывали байки о чудовищах. Ну и где же эти твари? Хотя демонические псы тоже те еще твари, быстрые, проворные и зубастые. Да и к тому же сбиваются в огромные стаи но все равно против армии ангелов, магов и воинов слабы. Что-то слишком легко продвигаться войска. Не в ловушку ли затягивают людей? Не могут командиры этого не понимать? Или могут? Гасив тяжело вздохнул, разглядывая угрюмых сотрапезников. Вот цветы костра в купе с резкими тенями делали их лица еще суровей солдаты едят быстро так как приказ вой может прозвучать в любой миг а вдруг это последний ужин вот и скрежещут в разнобой ложки в деревянных мисках выуживая мясное варево гасси уже ел неспешно наслаждаясь вкусом похлебки вроде ничего необычного жена готовит во стократ вкусней но все равно приятно армейские повара тоже стараются Если бы еще это место не давило на разум. День третий. Армия людей уверенно продвигалась вперед уже вторые сутки, так и не встретив серьезного сопротивления. В авангарде, опередив на три сотни шагов, первые шеренги шли ангелы. Еще дальше, разлетевшись веером в воздухе, парили карганы разведчики. Войску света нет нужды, следит за тылом. Магический барьер Ядаров постепенно сжимался, двигаясь сред за обозами с продовольствием и отстав от них буквально на сотню шагов. Значит, люди смогут отступить в случае опасности и окажутся в недосягаемости когтей демонов. Эдзур хмыкнул, издали наблюдая за врагом. В первую очередь нужно отрезать противника от барьера. Генерала демонов, да и все войска хаоса не заметят, пока они скрыты за изнанкой эфира. Но ханиры не дураки, не могут не учитывать, что враг скрыт и затягивает их в ловушку. И все равно беспечно прут вперед. Энзур в задумчивости потер подбородок. Возможно, у ангелов есть припрятанный козырь? А почему нет? Иначе стали бы они так показательно и открыто продвигаться по вражеским землям. Гримм. Да, господин. Возле генерала материализовался мелкий демон, едва достигавший кончиками рогов пояса Энзура. грим склонился перед хозяином, сложив за спиной перепончатые крылья. «Передай командирам первого и второго корпусов в атаку! Слушаюсь, господин!» Демон взмахнул крыльями и порател исполнять приказ». Враг появился из ниоткуда. Вынырнул из пустоты и ударил с флангов. Если бы не постоянно работающая поисковая сеть магов и бдительность карганов-разведчиков, все обернулось бы куда плачевнее. А так демоны хоть и ударили с двух сторон, но люди выдержали. кто Сомкнутые щиты воинов, магия света, джадугяров и ледяные копья стихийников — Встретили мчавшихся на них вооруженных алебардами демонов, среди которых меркали силуэты гончих. Первая волна врагов с треском ломающихся костей и древков врезалась в стену ростовых, покрытых шипами щитов и отпрянула. Раненые остались выйти и визжатьцу на земле. Затем, растоптався и же воинов, налетела вторая волна. Демоны с пиками верхом на ящерах также как и предшественники, возникли из ниоткуда. Удар был чудовищем. Даже несмотря на защитную и атакующую магию армии людей, демоническая кавалерия пробила брешь в строя. Зазвучали предсмертные крики боли, плелась кровь. Мало того, что всадники векары умело работали пиками, так еще и ящеры неустанно клацали зубастыми челюстями смыкая их на головах или конечностях воинов. И тут ударные клинья ангелов врубились в гущу демонов. Энзор с интересом смотрел, как люди и ханиры расправляются с первыми двумя волнами демонов. Как бы демоническому генералу не хотелось, а светлые так и не выложили свой козырь. — Все ж, хорошо, пусть будет по-вашему, — скрестив на груди руки, демон качнул головой. — грим Да, мой господин, — прислужник вновь возник возле хозяина, — приказ корпусан с третьего по восьмой в атаку. — Служить, господин! Энзур оставил при себе лишь сотню бойцов. Лучших из лучших, кого-то брал лично. не Если понадобится, он сам вместе с ними вступит в бой. «Стоять до конца!» — кричит Гасиев, изгвазданный в крови демонов. Прикрывая отступление поредевшего войска света... Его десяток потерял четверых, но выжившие не ненамеренно отступать. Рядом из последних сил держатся еще несколько отрядов. Среди них есть даже маги, храбрецы. Они знают, что погибнут, но готовы пожертвовать собой во имя Ордена, во имя Света. Уверенно уничтожая остатки первой волны демонов, ангелы и люди вдруг обнаружили себя, плотно сдавливаемых тисках орд хаоса враг появился с фронта и флангов чудовищный численный переввес оказался одной стороне демонов и те не приминули этим воспользоваться ринувшись в атаку со всех сторон даже с воздуха яростно шипя на людей налетели ганзиры крылатые змеи и большей части птиц света пришлось переключиться на новую угрозу Отчаянный, наполненный болью калек от карганов, раздался в небесах, заставляя людей сражаться ещё неистовее. Но демонов было слишком много. При всём желании ханиры не могли переломить ход сражения в свою пользу. С каждым мгновением оно грозило превратиться в бойню. А люди сражались, выкладывались на полную, убивали тварей без но гибли один за другим. Защитные барьеры джадугеров и стихийников пали под натиском проклятий и темных чар. Черные вихри и пламя не оставили магам ни единого шанса. Здесь, на проклятых землях, вражеские заклинатели казались сильнее. Видя бедственное положение подчиненных, айвас командовал отступление, а затем светлые защитники выплеснули на демонов праведный гнев. Выжившие ангелы воспользовались совместным заклинанием жертвенность. Сияние Всеблагого Ану вырвалось из распадающейся на эфирные частицы тел Ханир, и полумрак до нескольких мучительных для демонов мгновений разорвало белое солнце. Свет испарил четыре 5 хорд хаоса. Выжили лишь один корпус, состоящий из заклинателей чьи барьеры выдержали чудовищный удар. Хотя им досталось. Их чешуя и шкуры пострадали от множественных ожогов. На людей же жертвенность ангелов подействовала иначе. Раненые исцелились, усталость схлынула. преисполненные бодрости утолевшие войска света ринулись к спасительному барьеру. Никто не ослушался последнего приказа Айваса. Ангелы пожертвовали собой, чтобы люди смогли спастись. К тому же, невзирая на численный перевес, теперь уже человеческой армии командующие не рискнули атаковать. Неизвестно, сколько еще орд хаоса укрыто за изнанкой эфира. Из десяток отрядов воинов и магов отделилось от остальных сил, дабы прикрыть отступление соратников. Дворочный меч... Очаранен кровью демонов. Царис подрагивает в напряженных руках бывшего гладиатора. Мышцы вздуты. Видно, как под кожей пульсируют жилки. Гасиф устал. Волосы взмокли, липнут к шее и лицу. Соленый пот предательски застилает глаза, стекает под нагрудник. Надо держаться до конца. Подавать пример остальным. Враги идут в атаку, твари злобно скалятся, когтистые лапы сжимают воздетые для удара здоровенные мечи, а стальными шипами сапоги втаптывают в землю истерзанные останки тел демонов и людей. «До конца! До смерти!» — кричит Гази в стремительной атаке. «Во имя света!» Шестеро воинов... С боевым кличем устремляются в след за командиром. Обереждая храбрецов, в сотню векар летят огненные шары, ледяные копья, ветви молнии сияющие сферы. Джадугеры стихийники поддерживают своих. Вспучиваются эфирные взрывы, выкашивая первые ряды созданий бездны. Обугленные твари падают замертво, ранены, визжат, дергаясь на земле. И тут в ответ атакуют темные заклинатели, проносятся над головой сгустки черного пламени и спустя три удара сердца гасив слышит за спиной крики умирающих магов. И с диким воплем чемпион прошлого турнира ускоряется, пока демонические воины оглушены и ослеплены. Выжившие из других отрядов примыкают к его десятку с флангов Двадцать шесть бойцов несутся в сумасбродной атаке на неполную сотню демонов. Пятьдесят шагов до цели. Только бы не ударили вражеские маги. Не должны, ибо горстка людей, по идее, не представляют опасности для превосходящих по численности воинов фихар Тридцать шагов. Люди заносят оружие для удара. С уст постоянно срывается боевый клич. Во имя света! Демоны приходят в себя, восстанавливает боевой порядок. Алые завитушки на предплечье бывшего гладиатора наливаются злобным багрянцем в десять шагов. Гасив, резко остановился, рванул воздух справа налево. Рах! Сарис разрезал пространство. Нистовый львиный рык оглушил округу. Ударная волна буквально взорвала землю, взветнув в камни комья грязи и пыль. Демонов смело, точно гигантской лапой. Победно взрывев, воины устремились к темным заклинателям. «Вот это да!» и у людишек есть козырь. Удар воина с дуручником для Энзура оказался полной неожиданностью. Вовсе не в безрассудную атаку рванулся мечник, как показалось демону вначале. К счастью, ударная волна не могла пробиться сквозь изданку эфира, и для военачальника сил хаоса была не опасна. Демонические маги остолбенели при виде ужасающей мощи. Быть бы им убитыми, если бы не приказ генерала, переведший заклинателей в чувство Они тут же спеленали наступающую горстку людей параличом. Воина, уничтожившего элитную сотню демонов, Энзур, приказал не трогать. Сколь бы сильным ни был этот мечник, повторить чудовищный удар он уже не мог. Явно выбился из сил упав на колени и держась заводнутый в землю двуручник. Тензур вышел из-за изнанки эфира, появившись в десяти шагах перед воином. «Да уж!» — выдохнул Викар, картинно покачав головой. «Честно признаюсь, не ожидал. Ангелы со своим самопожертвованием, понятное дело, на чтобы простой смертный». «Я впечатлен!» «Я гладиатор!» Воин поднял на демона полный ненависти взгляд. «И довольно сильный!» Энзур кивнул, скрестив на груди руки. «Уважаю! Как тебя зовут?» Воин презрительно сплюнул. Демон усмехнулся, пожал плечами. «Люди, ринувшиеся за тобой, мои пленники!» Тебе стоит быть... Энзур неопределенно покрутил пальцами в воздухе, закатив глаза. Более общительным. Мы свою задачу выполнили. Можешь убить нас. Мы знали, на что идем. Поверь, совсем не знали. Что, если осквернить ваши души и заставить сражаться против своих? Гладиатор взругнул... Крепче стиснув рукоять меча, попытался встать, но он всего лишь поднялся на колено. «Ты не посмеешь!» — прорычал человек. «А кто мне помешает? Ты?» — Энзур рассмеялся. «Воин без имени!» Тот снова попытался подняться, но ноги лишь предательски задрожали. Он рухнул на оба колена, опершись на меч не давший хозяину упасть окончательно. — Гасиф! Меня зовут Гасиф! — Чудесно! — Энзур хлопнул в ладони. — Давай уговоримся, Гасиф! Сразимся! Один на один! — Я вижу, что ты слаб, так что позволю тебе ударить меня три раза. Защищаться не буду! Гладиатор умолчал, свирепо бураве издевающегося над ним демона. — Если победишь, ты заберешь своих людей. Никто вас не тронет. Клянусь именем моей госпожи Тямат. — А если проиграешь... — демон усмехнулся. — Впрочем, какая для тебя тогда будет разница, не так ли? — Согласен. — Прекрасно! — Энзур улыбнулся, обнажив клыки. — Но для начала тебе придется встать. — чтобы доказать свое право сразиться со мной поднимайся поднимайся же бесполезно мышь сынок руки и спины напряжены но не способны помочь хозяину Такова плата за использование способности львиная ярость. Она полностью истощает силу гладиатора, высвобождая сокрушительную мощь. Должно пройти не менее часа, прежде чем мышцы вновь окрепнут. Гасив злобно усмехнулся. Что ж, похоже, настало его время уходить, тут он и сгинет. Жаль, что больше не увидится свою прекрасную Иосану храворого крепеша осима и маленькую черноку янри сердце сжалось от тоски по дочери эта хрупкая большеглаза создание с таким интересом наблюдала за его занятиями с осимом семья так и не дождется возвращения гасифа даже хоронить будет нечего над гробный камень над пустой могилой как же родные и любимые теперь будут без него он обещал что обязательно вернется домой. Выходит, солгал. Гладиатор зажмурился, досадливо стисов зубы. На скулах вздулись желваки Гасиев наставлял Асима. Достойный отец и муж всегда держит слово. Никогда не обманет и не предаст доверия собственного чада. Ведь дети подражают родителям, перенимают от них и хорошее, и плохое. Поэтому отец и мать должны служить наглядным примером того, каким обязан быть уважающий себя человек. И меч. Гассиф обещал, что Сарис перейдет по наследству к сыну. И тут он тоже обманет. Воин бессильно зарычал, как загнанный в угол зверь. Прижавшись лобом к рукояти двуручника, он зашептал... Тут мы должны проститься, верный друг. Но путь домой, вернись к моему сыну. Асим ждет тебя. Жаль, что он не может сразиться с этим демоном. Возможно, Гассив бы победил. Тогда не пришлось бы погибать ни ему, ни плененным воинам. — Так и будешь стоять на коленях! — прозвучал ехидный голос демона. Гассив вздрогнул поднял злобный взгляд на ненавистного врага. «Я буду сражаться!» — прорычал гладиатор. «Отлично!» — демон улыбнулся, призывно протянув к тому ладонь. «Я жду!» До сих пор Гасив просто тянул время, всячески оттягивая начало неизбежного поединка, надеясь, что мышцы хотя бы частично восстановятся. Но он напрягся, молясь всеблагому Ану дать ему силы на один рывок. Один, единственный, последний. «Умри!» — воин кинулся к врагу, витянув вперед меч. Подобно ядовитому жалу, Сарису стремился к цели, готовый проткнуть жертву. Но кончик клинка только беспомощно царапнул демона по бедру и, гасив, распластался на земле, Удерживая в руке оружие, воин больше не мог встать. Жалкое зрелище! Энзур стоял над тяжело дышащим человеком и смотрел на меч, сумевший его ранить. Кровоточащее бедро демона ничуть не беспокоило. «Скоро затянется. Оружие не могло задеть Викара. Тело демона должно было временно развоплотиться, благодаря магии ветра, и отклонить смертоносное лезвие. Янзур ничем не рисковал, по крайней мере, он так думал, и все же меч его зацепил. Интересно, у Клинка есть собственная воля?» Или желание воина уничтожить врага оказалось сильнее магической защиты? А может, и то, и другое? Демонический генерал наклонился, потянул меч за Эфес, но человек вцепился в рукоять оружие мертвой хваткой. «Но он тебе не достанется!» — прокрепел Гасив, приподняв голову. В глазах воина все еще бушевал огонь ненависти. Он уже мой. Энзор усмехнулся и вонзил лапу в спину гладиатора. Когти пробили сердце. Человек дернулся и обмяк. В качестве трофея. Демон выпрямился. С довольной ухмылкой осмотрел меч. Господин, подошел с поклоном один из заклинателей. Что делать с пленниками? Увести. Госпожа Нунарти сама решит. Что с ними делать? — Как прикажете? Заклинатель вновь поклонился и отправился выполнять приказ. Энзор закрыл глаза и мысленно обратился к четырем генералам, которые должны были уничтожить остальные, объединенные армии ангелов и людей. — Доложить обстановку. — С моей стороны враг уничтожен, — заговорила Хаталь. Холод бездны чувствовался в ее голосе, даже сквозь мысли связь. Потери — половина выданных мне войск. «Противник уничтожен!» — пророкотал Оруд. «Потерял пять корпусов, три четверти моей армии!» «Ангелы уничтожены!» — вкрадчиво прошептала Дазаш. «Большая часть людей пленена, остальные убиты. Потерь нет!» Дзур восхищенно покачал головой — «Да уж, да Заш по праву носит прозвище «Лик смерти». «Справилась лучше всех, но...» «Что-то Герсо долго молчит». «Вампирша потерпела поражение?» «Герсо, ответь!» не здесь», — произнесла она робко. «Неужели в самом деле проиграла?» «Докладывай!» «Ты только не сердись, сензурчик!» Гемон так и замер посреди поля боя с открытым ртом. «Какой еще тьма ее дери, Энзурчик?» «Докладывай, кровососка долбанная!» Ангелы с людьми прорвались. Ее голос дрогнул. «Я чудом уцелела!» «Да лучше бы ты сдохла на поле боя!» Энзур скрипнул зубами, сжал пальцы в кулаки так, что когти вперись в чешую. «Да!» его результат тоже оставляет желать лучшего Но он потерял практически все войско да и люди смогли сбежать но главное энзур не допустил прорыва проклятье ладно следуй за людьми и не высовывайся мы идем на подмогу хорошо Сотни тысяч километров от планеты Инхиран, светилище Мордука Гигантская фирменная сфера висела на орбите, заслоняя светило Дархасана. По два испаринских трезубца с боков шара излучали огненные крылья, распахнутые подобно парусам. Фальшивое солнце достигало шести тысяч километров в поперечнике. При таких размерах и расстоянии до планеты Инхиран должен был выглядеть гигантским огненным шаром, занимающим половину неба. На эфирные потоки искажали истинные масштабы святилища Мордука. К тому же, обладая оно настоящим физическим проявлением, то у планеты давно бы сотрясли гравитационное возмущение Но Мордуку это не требовалось. Когда истечет отпущенное ударом время, Инхеран распустит лепестки, словно огненный цветок, и выстрелит накопленной силой звезды мощным световым лучом. Дархасан будет уничтожен вместе с поразившей его скверной. А пока сфера следовала за по орбите вокруг солнца. «Третий день на исходе, муж мой!» — мелодично прозвучал женский голос внутри магического светила — заихрился огненный шторм. «Люди не справляются. Зачем ждать больше?» «Царпанит», — ответил ракочущий мужской голос, отчего миниатюрное солнце полыхнуло крыльями. «Ты ведь богиня, зарождение жизни. Странно, что ты жаждешь скорейшей смерти Зитери Дархасана». «И что?» «Ты разрушишь жизнь, я создам новую, лучше прежней!» «Я дал Едарам время, возможность исправить ошибку!» «А по-моему, великий Мордук всего лишь опекает своего потомка Аргала!» Хихикнула Царпанит, породив новый огненный вихрь в сердце Инхирана. «Не произноси этого презренного имени, женщина!» Крылато солнце завибрировало и сторгло языки протумиранцев. Я разочарован. Тогда тем более стоит уничтожить Дархасан прямо сейчас. Всеблагой попросил подождать. А, -а, а Богиня зарождения жизни вздохнула. Только просьбы Создателя Всевосущего звучат как приказы. Народук промолчал. Он прекрасно понимал стремление жены. Все, что она делает последние десять тысяч лет, так это благословляет ныне живущих, чтобы те продолжали жить и владеться. Сама она давно ничего не создавала. Да и он, разрушитель миров, тоже уже забыл, когда последний раз ему приходилось испепелять планеты. Мироздание само совсем прекрасно справляется». Вот им, богам, и остается лишь оберегать это самое мироздание, да удерживать равновесие в нем. Скука смертная, точнее, бессмертная. И тут такой подарок, прорыв демона в Дархасане, хотя сюрприз неприятный из-за ревнивого мальчишки Аргала, не сумевшего обуздать эмоции. Остается лишь ждать, благо... Осталось недолго».